угли в очаге потрескивали дышали малиновым жаром пиво медленно остывало а ярл торми все говорил и говорил слишком много слов для человека уверенного в собственной правоте рорик оказался прав торми сутулый прибыл к нему в фьорд чтобы предложить союз против мистфельда остается вопрос нужен ли ему такой союзник И вообще, нужно ли ему воевать со островной дружиной? «Все-таки мир меняется, и меняется не в лучшую сторону», – думал он, делая вид, что внимательно слушает. Он сам изменился с годами, как-то незаметно расставшись с романтическим упорством юношеских порывов. «В самом деле, чтобы бы ответил молодой ярл на подобное предложение зим 10-15 назад?» Высмеил бы не иначе. Сказал бы, собрался мстить, значит мсти, суждено умереть во имя мести, значит умри. Сразись с косильщиком Торми и положись в остальном на волю богов. Вызови на поединок и сражайся мечом, зубами, ногтями, только так подобает мстить воину. Сказал бы. А теперь он прекрасно понимает Сутулова, который хочет отомстить и остаться в живых. И еще нажиться на месте, если повезет. Положа руку на сердце, он, Рорик, сам хочет отомстить и остаться в живых. Поэтому никогда больше не будет против севна раскладного на равном оружии. Стал умнее. Или хитрее. севнар избранник судьбы и богов, говорил ему перед смертью дядька Яков. Не борись с ним, если бы бревна не разошлись. Свой страх Рорик до сих пор вспоминал, и особую тоскливую обреченность. Погибнуть вот так, глупо, в расцвете лет и жизненных сил, умереть от рук бывшего раба, ставшего ратником только прихотью случая. Не просто глупо, есть в этом какая-то высшая жестокая несправедливость. Избранник судьбы? Нет. Рорик не мог согласиться с этим, и знал, что никогда не сможет, пусть евнар сочиняет свои звонкие висы пусть научился искусно владеть мечом но избранник судьбы слишком много для этого мальчишки получается с евнар избранник а ярл рорик нет такого не может быть потому что не может быть никогда Якоб был мудрым человеком но в старческом слабосилии даже он начинал заговариваться вывел для себя конун а страх «Наверное, все знаменитые войны рано или поздно сталкиваются с таким черным страхом и носят его в себе, хотя и не подают виду», – давно догадался Рорик. «Они не виноваты в этом, никто не виноват. Меняется сам Мидгард. Седые легенды рассказывают о воинах, не знавших страха совсем, но это было давно, когда-то, теперь не то. Не те люди, не те времена». Честь, доблесть, упоение смерти в бою остается в древних преданиях и поэзии скальдов, а дети Одина все больше упирают на полновесную монету. Не сражаться умереть, а победить и разбогатеть – вот девиз наступающих новых времен. Это подтверждает его мысль, что стареют не только люди, Мидгард тоже постарел, жизнь вокруг становится все более расчетливой и жестокой, как невыделанная шкура кабана. Может наступит время, когда и доблести, и любви, и мужскому братству, и тяги к скитаниям установят твердую цену в золоте, серебре или мешках зерном. В сущности, это будет очень скучный мир, тот, где всему есть цена, вдруг пришло ему в голову. Пусть хранят его боги жить в том Мидгарде, который состарится окончательно». В то же время Рорик непроницаемо смотрел на гостя, слушал, кивал, подакивал, сочувственно крутил головой. Впрочем, кивал и крутил достаточно неопределенно, чтобы это можно было принять за согласие. Когда раб принес ярлам уже третий подогретый кувшин, Торми наконец решился. Прервав на полусловие собственное рассуждение, О достоинствах и недостатках клинков разных стран он без всякого перехода прямо заговорил о Миствельде. «Мол, этот гнойный нарыв на побережье уже надоел, так что хуже и не бывает. Боги свидетели не он один, большинство вольных ярлов имеет зуб на островную дружину. Куда, как помои, в яму стекаются самые непокорные и дерзкие войны? Да кому бы рассказать, только не Ярлурорик, у учей воин Сьевна рубил его брата и до сих пор пребывает на острове свободно и безнаказанно. Кто на побережье не знает, как Неистовый пытался отомстить? Кто не знает, что только по недосмотру богов, по нелегкому стечению обстоятельств скальп еще живет и дышит, еще и сочиняет свои корявые висы? Кстати, Ярл Рорик, конечно же, слышал, что песня мертвых, последнее сочинение Скальда, разлетела сейчас по всему побережью. Словно на крыльях ветров, он, Торми, сам слышал ее и с полным правом может свидетельствовать дурацкая песня. В ней умершие войны по очереди рассказывают, как они сражались и умирали. Можно подумать, заслуга воина в том, чтобы умереть, а не остаться в живых, победив врага. Да, судьба капризна и неприхотлива, порой абсолютное ничтожество достигает славы, тогда как в тени остаются те, кто заслуживает ее на сто крат больше. Но речь сейчас о другом, волей богов получилось так, что у него, Торни и Ярла Рорика общий враг, остров. Уж он, Торми Торгвинсон, прекрасно понимает, Что такое родная кровь, требующая отмещения, Давно живет с мыслью о месте Гунару-косильщику, Что жжет на тро, как огонь, и стучится виски кузнечными молотками. Вот он и подумал, не пора ли ярлам объединиться И напасть на этот проклятый миствель, Перебить дерзких братьев, Разграбить богатую казну острова. Так что думаешь, Ярл Рорик? Торми наконец выговорился и замок, ждал его слова, уставившись из-под кустистых, седоватых бровей и напрягая шею над сгорбленными плечами. Думаю, что, стоит ли нападать на Мистфельд? Переспросил владетель Ранг Фьорда. Да шумно выдохнув, подтвердил тот. «Взять на меч, перебить братьев, разграбить остров?» «Да!» «Захватить богатую сокровищницу братьев?» «Да пребудет с нами благословенность богов именно так!» «И ты хочешь знать, что я думаю по этому поводу?» Ярук Торни. Все еще тянул ролик, неуловимо, из-под тишка наслаждаясь нетерпением гостя. Воистину Тормису Тулы слишком долго ходил вокруг до да около, чтобы теперь его немного не подразнить. Клянусь всеми именами Одина, и за этим я и пришел в твой изобильный гостеприимный ранг Фьорд. Полагаю, у тебя мало шансов на успех, Яру. Если хочешь узнать мое мнение, я бы не стал ставить заклад на твою победу, ответил наконец Рорик. Этот ответ сразу отделил его от. Затеи Сутулова, и Ролик с удовольствием наблюдал, как разочарованно вытянулось лицо собеседника. Он видел, как Торми еще больше набычился, упрямо выпятил нижнюю челюсть, явно намереваясь спорить, но Рорик не дал. Боги знают, он уже вдоволь наслушался северного ярла. Владитель Ранг Фьорда заговорил сам, быстро, веско, уверенно, для убедительности прихлопывая ладонью по деревянному подлокотнику. Напасть на Мистверль можно, но не стоит ли сначала подумать? Ярл Торми, конечно же, сам знает, что берега острова почти не годятся для высадки. Завихрение прибоя скалы Зубы не дают кораблям подойти к берегу, там, где братья не ожидают. Там же, где есть подходы, есть и дозорные. Он сам был на острове и видел. Рассуждаем дальше. Братья Миствельда славятся ратным искусством. Всем известно, как они умеют сражаться. К тому же у них преимущество обороняющихся. Остров, та же крепость. Природная крепость, на море. Выходят с учетом того, что не все корабли сумеют дойти до берега, Против каждого бойца острова нужно выставить 5-6 противников, никак не меньше. Бойцов на острове сотен, 9-10. И таким образом нетрудно посчитать, что для успешного нападения нужно войсков 5-6 тысяч воинов. Сможет ли торми найти столько обиженных островом Ярлов? Рассуждаем дальше. Потому что это всего лишь одна сторона вопроса – военная. Вторая сторона – грядущая прибыль от этого предприятия. Да, сокровищница вольных братьев наверняка богата, но богаче ли она какого-нибудь западного или южного гарда? Можно сказать с уверенностью – не богаче. В любом торговом гарде средней руки, для захвата которого нужны не тысячи, а сотни воинов, поживы найдется гораздо больше. Таким образом – Увлечь воинов в битву обещанием богатой добычи не удастся. А чем еще их увлечь? Невнятными рассуждениями о месте островным братьям? Тут мы подходим к третьей стороне вопроса. Подумаем о том, что греки и рамеи называют красивым словом политика. То есть искусством управлять людьми так, чтобы им казалось, что ты делаешь это к их пользе, а не к своей. Насколько охотно дружинники пойдут за своими ярлами на штурм Мистульда, и пойдут ли вообще? Ярлу Торме известно не хуже других. Для всех простых ратников побережья остров является символом ратного братства, бескорыстного служения Одину, Отцу Побед. Место, куда при случае можно отправиться искать справедливости и защиты. Вот и спрашивается, с охотой ли ратники пойдут на штурм? Много ли их пойдет? Дружина, не стадо баранов и не толпа рабов, ее не погонишь в битву кнутом и пинками. Чтобы сражаться, воин должен хотеть сражаться. Должен воспламениться желанием битвы. А как иначе? Каждый форинг, предводитель дружины, в первую очередь должен задуматься об этом. А как иначе? Вот и получается. Мистфельд, «Не нравится многим, но не настолько не нравится, чтобы согласиться сражаться с островом», – подытожил Рорик, скрывая насмешку под выражением дружеского озабоченного участия. «Да и зачем, если вдуматься разорять остров воинов? Чтобы достать яблоко, не обязательно срубать яблоню. Отомстить врагу можно и по-другому. А остров?» С заботами богов-асов в Мидгарде и все достаточно уравновешено. Ярл Торме сам недавно рассказывал, как в противовес христианам появились Не Незачем ходить далеко за примерами. На побережье земли свитет. Есть богатые и бедные, рабы и господа. Есть обширные владения ярлов и маленькие клочки борнов. Есть Хильтьяв, где ради наживы Готовы продать исподнее И пусть будет остров Миствильд, отрицающий роскошь и гордящийся своей независимостью. Рорик вспомнил своего учителя юности, нанятого отцом Рорика, за большую плату по моде богатых владетелей фьордов учить детей хитроумной премудрости. Тот, увлекаясь древней наукой и линов, философией, любил рассуждать о равновесии и мировой гармонии. «Все уравновешено, абсолютно все, потому что именно божественной волей поддерживается в мире равновесие всего сущего», говорил он, припоминая Большелобова Дана, и сразу подумал, что идеи мирового равновесия вряд ли утешит Тормесу Тулова. Гость действительно пыхтел и хмурил брови, показывая всем своим видом, как ему глубоко плевать на раскрытие глубины сущности универсума. Раздраженно бормотал, мол, пусть хоть мировой змей эрмунганд проглотит все проклятое равновесие целиком и со всеми потрохами, главное, хозяин фьорда отказывается от его искреннего, хотя согласен не слишком обдуманного предложения. «Это плохо, это совсем плохо. Может, Ярлу Рорику стоит подумать еще?» Мистовый Конунг видел что гость вроде бы готов разгневаться и вспылить, но в то же время прекрасно понимал, к чему может привести ссора. Все-таки он оказался прав. В Сутулом не было настоящей ярости воина, холодного кипения крови драконов, а была лишь показная злость и упрямство застарелой ненависти.